Глава одиннадцатая. Элиста. 1981 82 годы. Элиста. Конец 1980 года. Теперь мне нужно было устраиваться на работу официально. Мысль об этом истила, ведь теперь я буду полноценным гражданином страны. Отец меня устроил туда, где работал сам, и теперь я официально был учеником слесаря. Конечно же, за этот год я, разобрав и собрав своими руками не один десяток двигателей, освоил специальность неплохо. Эта работа чем-то напоминала мне работу хирурга, который также ковыряется во внутренних органах человека. Только его халат бывает в крови, а мой был в моторном масле. Позвольте провести аналогию. Есть психология, а есть философия. Психологией я считаю знание всех тонкостей мозга, то есть разбираться в двигателе. А философии умение водить машину без аварий. Мне повезло, что мне пришлось сначала изучить все тонкости психологии машины и лишь потом управлять ею. Однажды, сая с автобуса, я услышал громкое «Артист». Я обернулся и увидел знакомое еще со школы лицо. Парня звали... Зелимхан, а за его спиной скромно стоял его друг, светлый парень среднего роста. Зелимхан представил его, это был Асланбек. С первых минут нашего знакомства я почувствовал к нему внутреннее расположение. Не ошибся, он стал мне больше, чем другом. Этот человек избавил меня от многих глупостей, которые я мог совершить в ту переходную пору моей жизни. Не могу без восхищения вспоминать дни нашей жизни в Элисте. Вскоре образовалась такая тройка – Зелимхан, Асланбек и Мухтар. Безобидные имена, не правда ли? Прямо ласкают слух. Даже судьбы нашей от рождения были схожи, и лишь после совершеннолетия наши пути разошлись. Худший выбрал Зелимхан, средний – Асланбек, а лучший выбрал я. Отцы всех троих в это время сидели в тюрьмах, в разных концах необъятного Советского Союза. У всех троих были сестры по имени Зухра. Мы с Зелимханом Даргинцы, а Асланбек – чеченец. Вот такая совершенно безобидная тройка друзей была в Элисте в ту пору. Из шалостей, допускаемых нами, были мелкие кражи в магазинах. Но это не было материальной необходимостью, скорее это было... необходимостью душевной. Мы с Зелимханом в этом нуждались. Сколько раз приходилось Асланбеку ценой своих нервов отговаривать нас от очередной идеи. Сколько раз мы ругались из-за этого. Мы обвиняли его в трусости и гордились своей дерзостью. Какими же глупцами мы были. Мелкие, ничтожные воришки, считавшие себя героями. Конечно, молодость предполагает глупость, и все, что мы делали в ту пору, и было глупостью. Как же иначе назвать ночные похождения за юбками, которые порою длились до утра? А драки по поводу и без повода? А танцы, которые без нас не могли ни начаться, ни закончиться? Все глупости своего возраста были нами сполна совершены за эти два года. Однажды нам нечем было заплатить за комнату, которую мы снимали, и, возвращаясь из степного поселка, где мы бывали у матери Асланбека, мы залезли в чужой курятник. Наловили там без разбора куры, петухов и с полным мешком топали по ночной степи до самого утра, пока не оказались на трассе. Добравшись попутками до Элисты, мы за квартиру расплатились натурой. Хозяйка осталась довольна. Но месяц так быстро пролетел, и нам снова нужно было думать, чем платить, чтобы не оказаться на улице. Мы на самом деле жили непосредством. У нас их не было. Шло время. Мне уже семнадцать с половиной. Теперь-то меня не могли не взять в автошколу, и я поступил. Полгода учебы. Изучение двигателей до винтика. Практика у меня уже была. Осталась теория. Правила дорожного движения я выучил еще в школе. Наверное, нетрудно догадаться, что автошколу я закончил с высшими оценками и к своему 18-летию получил профессиональные права категории С. Мне дали бортовую машину, на которой я перевозил продукты. Мы стали жить припеваючи. Но к осени 82-го нам всем было суждено расстаться. Зелимхан исчез куда-то. По-моему, его разыскивали за какое-то преступление. Тюрьмы ему было не миновать. Я по своей глупости или наивности, увидев ребят, постриженных наголо, позавидовал, что вскоре они станут солдатами. Мне было уже восемнадцать с половиной, и я решил поинтересоваться, почему это военные обошли меня вниманием, и добровольно обратился в военкомат. Тогда я еще не знал, что я не просто дурак, а большой дурак. Насмотревшись телепередачей «Служу Советскому Союзу», я даже не подозревал, что эта передача в народе о служившем в армии называлась «В гостях у сказки». Я был уже обработан соответствующим образом и вдохновленный пропагандистскими сказками попадаю в очередной инкубатор. Получив на руки повестку, я хотел было обрадовать отца, но его с химией закрыли в тюрьму перед самым моим уходом в армию. Не зря в народе говорят «забрали в армию», а положено говорить «призвали». Как же это призвали, если в случае отказа тебя посадят? У призывного пункта многолюдно, у ворот со звездами толпятся провожающие родственники. Мне в этом отношении было очень просто. Никто не плакал, наоборот. Все, кто пришел меня провожать, смеялись и шутили. Стою в строю. Сквозь ряды ходит высокий офицер и выбирает таких же высоких. Я еще не разбирался в военной форме. Стоявший рядом знакомый парень сказал, что это измор флота. Если к нему попадешь, то потеряешь три года, а так два. Меня это насторожило. Когда офицер стал проходить повторно, внимательно окидывая нас взглядом, то я, стоявший до сих пор ровно вытянувшись, съежился. Сутулился так, что этот офицер ни за что не захотел бы иметь у себя на флоте такого несобранного и невысокого матроса. Тем более я панически боюсь воды. Это первое, чего я не переношу. А второе — это пауки. Но вот и пронесло. Покупатель прошел мимо, и не придется служить три года. Нас рассадили по машинами, повезли из Элисты на маленькую степную станцию у Льдючины, Ту самую, где мы воровали кур. Здесь, совсем рядом с местом, где мы ожидали поезда, жил наш давний приятель дядя Миша, и я постучался к нему. Он был железнодорожником и хорошо знал расписание поездов, так что я мог не бояться отстать от своих. Через некоторое время и сюда добрались провожающие. В окно вижу, как обнимаются молодые пары, как матери и папаши суетятся, пихая своим детям в дорогу домашнюю еду. Под самое утро я увидел из окна, что призывники строятся в шеренги, и военный громко отдает какие-то команды. Мы попрощались, и я присоединился к толпе сонных и уже замерзших ребят. Это было утро 10 ноября 1982 года. Я не мог насладиться запахом степной полыни, который в такое раннее утро бывает особенно ощутимым. Земля в Калмыкии вообще пахнет круглый год таким приятным родным запахом. Может быть, оттого мне этот запах так приятен, что столько раз приходилось ночевать прямо на земле в голой степи. Теперь я понимал, что долго не увижу степного утра, когда под крик военных по команде «Семнадцатый» входил в вагон. Нас пересчитывали и в вагоне, как мы когда-то пересчитывали овец. Суета. Снаружи крики, просьбы себя беречь, изнутри ответные «не волнуйтесь, я вам напишу, когда еду» и прочее. Состав тронулся, и все встало на свои места. Все расположились, еды хоть отбавляй. В вагоне густой запах всех видов блюд, колбас, пирожков и всего, что только было тогда вкусного в Советском Союзе. Ну и, конечно, не без главного запаха, запаха водки. Поскольку я в свои 18 лет ни разу даже не пробовал пить спиртное, то мне неинтересно было в тех компаниях, где пили водку. А поскольку все компании только этими занимались, то я предпочел уединиться на верхней полке с гитарой. Лежа там я играл, напивая себе под нос. Снизу, услышав звучание струн, стали просить играть громче, для всех. Полещенный интересом к себе, я спустился вниз и сыграл одну песню, после чего меня стали буквально таскать по вагону то в одну, то в другую компанию. Так я стала заметной фигурой. Тем временем все перезнакомились. Так прошли первые сутки. Изредка появлялись то офицер, то сержанты посмотреть, все ли в порядке. Они ехали отдельно, словно брезгуя обществом зеленых. На вторые сутки стало заметно, что на столах стало меньше домашней еды. Чаще стали выходить на станциях, чтобы купить у старушек, которые, как всегда, это было с момента появления железных дорог, ходили вдоль вагонов, громко перечисляя имевшиеся у них продукты. Поезд же останавливался, как нам казалось, у каждого столба. Иногда и столба нигде нет, а поезд стоит. Но это не мешало нам веселиться. Никто из нас не знал в точности, куда нас все-таки везут. Слухи ходили разные, от Магадана до Сочи. Не знаю зачем, но из этого военные сделали какую-то тайну. По петлицам офицеров было установлено, что войска пехотные. Но это была конспирация. Мы ничего не знаем, пока не прибудем на место. На вторые сутки мы были уже в Грозном. Там к составу присоединили пару вагонов чеченцев и пару вагонов дагестанцев. Вот тогда-то и началось настоящее веселье. Началась ходьба из вагона в вагон, о которой мы и не помышляли первые сутки. Офицеров стало больше. Они стали чаще ходить по вагонам со своей свитой из сержантов и прапорщиков. Отхождение посторонних в вагоне стало более живо. Уже заметны первые признаки разборок, готовых перейти в драку. Кто-то неосторожно толкнул стоящего в проходе, кто-то наступил кому-то на ногу. Я исполнял роль усмирительной рубахи, поскольку был приятелем для одних и земляком для других. Узнав, что я могу играть на гитаре не только русские, но и кавказские мелодии, меня подтащили к себе чеченцы и дагестанцы. Здесь атмосфера была совершенно отличной от той, что царила в нашем вагоне. Пьющих и курящих гораздо меньше, пьяных почти нет. Взаимоуважение выражалось тем, что все привстают, когда в дверях появляется товарищ. Когда энергичные молодые ребята не пьют и не курят, то энергия их выплескивается в чем-нибудь буйном, дерзком. Когда я заиграл мелодию лезгинки, казалось, что вагон съедет с рельсов, Теснота не давала развернуться всей энергии танцующих, которые заменяли друг друга поочередно, не давая пустовать свободному месту. Я и тут стал центром внимания. На третьи сутки нам объявили, что скончался наш уважаемый Леонид Ильич Брежнев. И офицеры, сняв свои фуражки, прошлись по вагонам. В стране объявлен траур. И нам было запрещено играть на гитаре, петь, шутить и смеяться. Но возможно ли такое там, где десятки молодых ребят? Конечно же, минут через двадцать все забыли о бедном Леониде Ильиче и продолжали веселиться. Я был в Элистинском вагоне, когда неожиданно вошел сержант и, выхватив гитару, разбил ее о выступы плацкарта. Тот, кто играл в этот момент, вскочил с места, и они с сержантом, чуть ли не касаясь лбами, злобно смотрели несколько секунд друг к другу в глаза. Зубы скалили, но до клыков дело не дошло. Повезло же сержанту, что не сделал он это в одном из соседних вагонов, думал я. Но там тоже не обошлось без инцидента, связанного со смертью генерального секретаря партии. Один из сержантов, не имея опыта общения с представителями малых народов Северного Кавказа, кого-то оскорбил, сам того не зная. Он и не подозревал, что обратиться к человеку с матерными словами в присутствии людей, тем более земляков, считается сильнейшим оскорблением. Он тут же получил удар кулаком в глаз от оскорбленного, после чего ему несколько дней пришлось носить темные очки. А у нас тем временем своя история. «Подождите, приедем в лес, там вы у меня и попоете, и потанцуете», – процедил сквозь зубы сержант и удалился. «Так, значит, едем в какой-то лес», – начали все гадать. «А где у нас леса?» «Везде, кроме Калмыкии», – поддержал я шуткой. Все еще больше захохотали. «Действительно, везде в Советском Союзе можно было найти лес, кроме Калмыкии, откуда нас везли». Я заметил такую деталь в поведении всей этой массы ребят: с того момента, как нам запретили все, в том числе и смеяться, то смех в вагонах стало вдвое больше. Видимо, запретный плод действительно сладок. Конечно, в вагонах не совсем забыли Брежнева, о нем вспоминали на рассказывая анекдоты. Когда я поднялся на свою полку, то стал обдумывать ситуацию. Почему во всей стране? Должны скорбеть миллионы людей по одному человеку. Много ли он перенес страданий и мук ради народа? Много ли он ради блага людей своей страны жил голодным и разутым? За одну минуту в мире умирают сотни достойных людей. Выходит, это не люди? Вообще, траур – это дело близких и родных, а не всей страны. На четвертые сутки у многих на столах появились выданные нам сухие пайки, которые в первый день игнорировали. Мы больше стояли, чем ехали. Уже пошли заснеженные места. Судя по надписям на станциях, мы были в Украине. Глубокой ночью мы прибыли на место. Сойдя на перрон, мы прошли на посаде вокзала. Львов. Эх, растяпы, подумал я, не могли снять хоть на время надпись. А теперь вот мы узнали, куда нас привезли. И зачем было делать из этого тайну, непонятно. Нас тут же окружили вооруженные солдаты и, словно арестованных, повели к машинам, которые стояли в отдалении от вокзала. Машин было около десяти. Не у всех машин борта накрыты брезентом. Нам повезло, что подвели к накрытой. Мы набили свету машину, плотно прижимаясь друг к другу. Так было теплее. Те, кто оказался в открытых грузовиках, рукавами сгребали примерзший снег с деревянных скамеек. Холод был адский. Мы промерзли до костей, пока начальство всех рассадило и неоднократно пересчитало. Мы не могли понять, зачем, собственно, этот конвой. Действительно, забрали, а не призвали, еще раз убедился я. Нас новобранцев было около двухсот, охраняющих нас солдат – около пятидесяти. Каждую машину село по несколько военных, офицеры по кабинам, и мы тронулись длинным караваном. Вот уже и город кончился, и огни его все дальше и меньше. Впереди тьма. Только фары следующей машины, а по бокам чернота. Через некоторое время начался лес. Мы съехали с асфальта на грунтовую дорогу. Это было заметно потому, как нас подкидывало. Далее лесом, лесом, лесом. Тут вспомнились слова сержанта по поводу леса. Все притихли от холода, стали неподвижны. Наконец подъезжаем к слабо освещенному КПП, от которого в обе стороны уходят вглубь леса высокие ряды сеток и ограждений. На посту два солдата... И один офицер, который заглядывал в каждую из машин, хотя прекрасно знал, кого везут и тем более, кто везет. Но по уставу так положено. Огромные ворота военной системы открылись, большая красная звезда на них разделилась надвое и, поглотив наш эшелон, сомкнулась, словно пасть гигантского существа. Так поглотил меня очередной инкубатор продолжение следует